Глава 11. Полундра. Акватория Эрагата. Порт Нирса. Обиженная Мияна Дорин. «Мияна, открой!» — послышалась с другой стороны двери, когда я вместе с эльфятами уперлась сильнее в капитанский стол, придвинутый нами тремя к створке. «Я предупреждала!» — крикнула ему в ответ. «Ведь предупреждала! Еще раз полезешь ко мне, и я за себя не отвечаю!» «Так и не отвечай дальше, отдай мне, эльфят, их ждут родители в порту». Вот знал, как надавить на больное. Вообще-то, они сами за мной хвостиком ходят, а я лишь захотела запереться от него, исключительно из страха наказания за поджог такселя и криков по лундра. Ну да, непонятно, на что я рассчитывала. Не в меру ленивые полуэльфы, полуматросы оказались, ко всему прочему, еще и не в меру умными. Из-за моих криков никто даже не почесался, не то что паниковать не стал. Молча, преисполненные величия, двое высоких ушастых моряков окатили меня из-за одной хвостовой парус корабля водой из стоящих на палубе кадок. Этим и ограничились. «Ага, а меня тоже, между прочим, ждут», – проворчала я, выныривая из воспоминаний о недавнем унижении. Горестно было даже думать о том, что я сама ввязалась во всю эту историю с поисками отца, пиратством, переодеваниями. Да и по мамуле уже соскучилась неимоверно. А Раким еще и масло в огонь подлил своим. «Ну все, милая, не будь злюкой. Открывай и пойдем праздновать. Наконец поедим, как нормальные люди. А команду ты тоже накормишь?» Поставила я ультиматум. «Да, должна же я была хоть что-то от него потребовать. Покормлю, покормлю» просто перестань упираться и открой дверь, пока я еще себя сдерживаю», пригрозил он. Любопытство так и распирало. Мне не терпелось увидеть Ракима в гневе, но, немного подумав и послушав свой стонущий по нормальной еде желудок, я все-таки сдалась. А мелкие лишь о чем-то зашушукались за моей спиной, прежде чем попросили в один голос. «Капитан Мия, игра была очень занимательной, но мы уже соскучились по маме». «Вот-вот, каким-то чудом этот Урк дохлый их тоже услышал и даже поддакнул. А после еще и взял, в несколько быстрых движений снял дверь с петель, перемещая ее в сторону к соседней стене со словами «Пойдемте». Мне осталось лишь с удивлением разглядывать развороченные дверные косяки и заочно уважать Ракима, хотя и несносного, а еще и невероятно озабоченного. Отодвигать стол обратно никто не стал. Не сговариваясь, мы все втроем встали на карачки и решили выползти наружу под ним. Довольная ухмылка одного приставучего капитана стала мне самым настоящим наказанием. Так нет же, ему показалось этого мало. Он приобнял меня за плечи, помогая подняться, и при этом специально потянул на себя, чтобы я потеряла равновесие и упала к нему в объятия «Агрррр!» — зарычала я в ответ чему ракин лишь усмехнулся и поцеловал висок, прежде чем отпустить. «В следующий раз, если хочешь устроить поджог, начинай с трюма, там тушить сложнее. В отсутствие воздуха это для горения поджигать?» «Да, сложнее. А еще есть риск самой задохнуться», — огрызнулась в ответ. Мириэль нахмурился, после чего развернулся и пошел к выходу на палубу. «Кстати, да. Да ты, я смотрю, опытная в этом деле», — проворчал он. Но все-таки стаксель — маневровый парус. Без него корабль легко может плыть. Вот если бы взялась за Марсели на гроте, то их починка заняла бы несколько дней. «В следующий раз не ошибусь», — пригрозила ему, сузив глаза. Раким хохотнул в очередной раз, предлагая мне первый пройти на слип. «Хм, вот как? Научен горьким опытом и моими тычками?» Когда спустилась вниз, я еще была вынуждена помогать эльфятам слезть в шлюпку. А несносного капитана долго не было. И когда я уже успела забеспокоиться, его привлекательная фигура все-таки показалась наверху. Быстро спустившись, Ким в очередной раз вооружился рюкзаком. Заодно прихватил мои, точнее, отцовские письма к моей маме. Он ими помахал у меня прямо перед носом. «Если обещаешь слушаться, то после встречи с братом я отвезу тебя к Эрну Дорин». Воздух разом покинул лёгкие, и я чудом не задохнулась от услышанных новостей. «Как?» — просипела я, делая судорожный вдох. «А вот это уже секрет. Говорю же, отвезу тебя к отцу, если будешь хорошей девочкой и перестанешь страдать поджогами. А ещё помнится, кто-то согласился стать моей женой. Вот знал же, на чём играть. Ты врёшь!» — бросила ему обиженно, а после отвернулась не хотела видеть ехидную ухмылку на прекрасном лице с тонкими эльфийскими чертами, обрамлённым пшеничного цвета волосами, обрезанными по уши и уже слегка спутанными на концах. Ведь каждый раз, стоило только начать разглядывать его пристальнее, сердце начинало сбиваться с ритма и играть в какую-то только ему известную игру с пропусками ударов. «Вот заодно и узнаешь, вруя или серьёзен, как никогда», проронил Ким, прежде чем замолчать и взяться за весла. Мелкие эльфята к тому моменту уже уселись в шлюпки и в очередной раз стали перешептываться друг с другом, выискивая кого-то взглядом на пирсе, попеременно тыкая пальцами в ту или иную сторону. А мне услужливая память напомнила сегодняшнее. С утра просыпаюсь я, значит, после крепкого сна, сладко потягиваюсь, лежа на животе, а после этого обнаруживаю наглую чужую руку на моей хм, пятой точке, по-хозяйски ее стискивающую, чего я, естественно, нестерпела Вначале скинула с себя капитанскую клешню, села на колени. Хотела было оплеуху ему влепить, но вместо этого, глядя на уставшее лицо эльфа, покрытое мелкой щетиной на скулах, остановила ладонь, не решаясь ни ударить, ни погладить. Но этот урк вполне себе живой, схватил за запястье, а после потянул на себя и сгреб меня в охапку. Следом я услышала негромкое «Миян, не буянь с утра, я с ночной вахты только вернулся, спать хочу». Как оказалось позднее, никакой вахты у него не было, он снова улетал куда-то. Уж не в очередной ли трактир или бордель к портовым, ведь учуянный запах спиртного и духов сдал его с потрохами. Правда, ума у меня хватило промолчать и не устраивать ему ревнивых сцен. Еще чего не хватало. Дождалась, когда он выйдет из каюты, прежде чем начать действовать, припоминая свои планы устроить корабельный бунт. «Если ты обижаешься из-за неизвестно где проведенной ночи», то я отправился на встречу со своим информатором, как раз по вопросу поиска твоего отца. Зачем-то сказал он. Мысли, что ли, прочитал? Я, что ли, виноват, что этот властолюбец любит женское общество больше, чем мужское. Пришлось сидеть рядом с колоритной компанией и полночи слушать его пространные речи, после чего он все-таки поделился координатами. «Ты врешь!» — повторилась я. «Слишком уж складно все получалось. Тебе Дриада наверняка сказала...» Пока вы общались на своем языке, а вчера ты отправился, отправился, договаривать не стало Неприятное чувство, буквально вырывающее душу из тела, острое, искребущее, задело внутри такие струны, о существовании которых я ранее и не подозревала. А он в очередной раз поиздевался. «Мне, конечно, лестно, что ты меня ревнуешь, но поверь». Кроме тебя одной, я никого не вижу перед глазами уже долгое и долгое время, Мияна. Едва я тебя заприметил, ты такая хрупкая, беззащитная, но в то же время стойкая, несломленная даже арабским рынком в Лао, прочно врезалась в память. Ты меня покорила. Приятные слова, даже очень, чуть было не заставили расплавиться прям так, сидя в лодке. Но я отчаянно противилась этому. «Ведь так не бывает. Я ничего не сделала, чтобы понравиться ему, тем более. Значит, Киму нужно от меня тоже, что и остальным мужчинам, что и Шаю. Правда, все-таки кое-чего я не понимала. Зачем говорить о замужестве, если его цель — лишь залезть ко мне под юбку? А? Увы, на этом мои мысли брали выходной. Может быть, это трюк такой? Усыпить бдительность? Не отвечаешь?» — позвал меня Раким. «Что ж, я подожду ответа. Но учти, ведь я не святой». Последние слова больно ударили, словно отвесили хлесткую пощечину. И снова я не поддалась на провокацию. Отвечать не стала, лишь обхватила колени руками и ушла в себя, ибо выхода из сложившейся ситуации попросту не видела. Хотела ли я увидеть отца настолько, чтобы согласиться лечь в постель с мужчиной, правда, довольно красивым, непонятно. Неясно, сложно, а еще невероятно грустно от осознания собственной правоты, едва узнал, что мне нужно, стал играть на моих чувствах и пошел даже на шантаж. И вообще, долго ли я еще смогу держать дистанцию и противиться его природному обаянию? Подумаешь, одна ночь ради решения семейной проблемы, если он не врет, могу и потерпеть, ведь так? Ведь так? К тому моменту, когда я окончательно запуталась и чуть не нырнула в воду, чтобы остудить буквально закипающую голову, наша шлюпка уже успела подплыть к пирсу и стукнуться бортом о сваи. Мелкие, естественно, первыми взлетели по лестнице наверх. Раким вновь галантно уступил мне право подняться за ними. Ведь к тому моменту, когда я опомнилась, он уже успел привязать лодку и стоял, будто чего-то ожидая. «Уж не моего ли ответа?» Но, увы, сказать мне было нечего. Пока нечего.